Глава 12. Около часа мы с Егором обсуждали различные идеи, потом сделали перерыв на обед, дальше еще 4 часа обсуждений, ужин и еще 2 часа уже более конструктивного диалога. Под конец нашего мозгового штурма мы смогли выработать более-менее приемлемый план действий. Его суть заключалась в 12 пунктах. Не то чтобы все эти пункты были окончательными, но именно по ним ни я, ни Егор не смогли найти подводных камней в реализации. Да и других вариантов мы пока не видели. Пункт первый. Я остаюсь с командой Егора и приступаю к усилению ребят. В то же время моя команда поодиночке отправляется в Японию, где они займутся подготовительной работой перед моим прибытием. Задача — обнаружить агентов-шаусов в рядах Якудзы. Активные действия запрещены. Пункт второй. После того, как я закончу работу с командой Егора, отправлюсь к своим в Японию. К тому времени у нас уже должны быть подозреваемые в агентурной деятельности. Если мои не смогут их обнаружить, то мы уже вместе продолжим поиски. В любом случае, пока не будет четких подозреваемых, действовать нельзя. Пункт третий. Егор со своей командой займется поиском организации, которая осуществляет контроль всех пленных агентов Альхасов. Ведь кто-то же организовал операцию по захвату пленных. Более того, именно они, скорее всего, контролируют места содержания заключенных. Пункт четвертый. Если мы обнаружим агента Шаусов, то Егор со своими прибывает в Японию, где мы уже все вместе организуем засаду на агента. Тут главное заманить его на нашу подготовленную территорию. До тех пор, пока агент не клюнет на нашу приманку, мы атаковать не будем. В этом месте мы с Егором пришли к общему знаменателю. Нападать на Якудзу нельзя. Судя по всему, именно нашей атаке и ждет агент. В то же время, если мы сможем убедить агента, что в Японии только моя команда, да еще и в таком месте, где ее можно быстро ликвидировать, то, скорее всего, он захочет нас уничтожить. Вот тут и возникнет эффект неожиданности в лице Егора и его ребят. Пункт пятый. В случае, если Егор сможет найти организацию, что руководила процессом пленения агентов-альхасов раньше меня, то мы переключимся на новую цель. Зачем нам посредники, если мы можем выйти на организаторов? Причем у нас уже были наметки в этом вопросе. Всего две мировые организации подходили под данную задачу. Это либо Савбес ООН, либо ОБСЕ. Только на базе этих двух организаций мировые лидеры согласились бы на подобную операцию мирового масштаба. Еще, конечно, был Интерпол, но они отпали после моей проверки с помощью ДЭМИ. В то же время в ООН и ОБСЕ были обнаружены полностью закрыты от внешнего вмешательства сервера и даже целые учреждения. О чем говорить, если почти во всех региональных штабах ООН Дэми обнаружил этажи, которые вроде как есть, но по документам там ничего нет. Обнаружили мы этот факт после сверки строительной документации с реальным положением дел. Нет, там не было секретных планов. Там был список материалов, затраченных при постройке, и список работ. Вот именно он и не совпадал с реальным положением дел. И, кстати говоря, идея проверить именно ООН принадлежала Егору. Не зря я рассчитывал на его светлую голову. Пункт шестой. Если данные подтверждаются, и мы обнаруживаем тех, кто за всем этим стоит, то моя команда прибывает в нужное место, предположительно в США или Австрию, где мы планируем штурм здания. По-другому проникнуть на закрытую территорию не выйдет. Дэми нам тут не поможет, а значит придется идти напролом. И это, пожалуй, самый спорный пункт в нашем плане. Мы ведь можем не угадать, тогда вместо нужных нам данных обнаружим что-то, просто спрятанное от глаз и не более того. И для такого исхода у нас был пункт номер 7. Пункт 7. Егор брался организовать несколько подпольных организаций наемников, которые за деньги были бы готовы на все. Цель этих наемников — работники обозначенных нами организаций. Нужно было проверить перед атакой наши подозрения и только после этого уже атаковать. Собственно, Егору предстояло выяснить и обозначить эти самые цели лично. По-другому не выйдет. В данном случае это тоже, по сути, работа наугад, но другого выхода нет. Пункт восьмой. Поиск и обнаружение пяти команд конкурентов. Скорее всего, кто-то из них сейчас ищет нас. Тут решили остановиться на возможностях Деми и помощи Ленки с Викой. Других способов обнаружения конкурентов нет. В любом случае, должна быть хоть какая-то информация на этот счет. Конечно, объем новостей за прошедшие три месяца, которые нужно изучить, огромен. Но, как сообщил Дэми, ему удалось выделить под это дело дополнительные мощности, так что за пару недель он все сможет обработать. А вот дальше подключаться девчонки, помогая Дэми разобраться с массивом информации относительно возможных кандидатов на роль наших конкурентов. Пункт девятый. В приоритете действий против команд конкурентов была попытка договориться. У нас было преимущество. Их пятеро, нас десятеро. И если у нас выйдет найти общий язык с другими отрядами, то, возможно, наша сила значительно увеличится. В основе возможного согласия с той стороны стоял примечательный факт, а именно полное отсутствие временных ограничений на выполнение миссии спасения. Конечно, вряд ли пришельцы будут ждать вечно, но озвученных рамок нет, а значит, на этом можно сыграть. Вопрос только в том, согласятся ли другие команды на условия освобождения именно моей семьи первыми, а не своих близких. Скорее всего, нет, но мало ли. Пункт десятый. Подготовка различных баз по всему миру с нужным нам вооружением и снаряжением. Этот вопрос брал на себя Егор. Имея серьезные финансовые возможности с моей помощью, он собирался нанять в различных уголках мира наемников, которые и будут создавать нужные нам схроны, а после их охранять. Учитывая его связи и знания, он гарантировал, что сможет все организовать за месяц максимум. Это, конечно, немало, но быстрее не выйдет ни у кого, кроме него. Он хотя бы знал, к кому по этому вопросу обратиться. И да, его связи находились в преступных организациях. Пункт 11. Найти место для засады на бойца расы шаусов. Нам нужно было такое местоположение, которое позволит нивелировать любые теоретические боевые возможности пришельца. Более того, в этом месте нужно будет сосредоточить самые убойные системы ведения огня. Но главное заключалось в попытке захватить пришельца живым. А значит, в данном месте должен быть очень глубокий подземный комплекс со многими уровнями. Лучше всего под это дело подходили подземные бункеры на случай ядерной войны. Вот среди них нам и нужно найти самый оптимальный вариант. Пункт 12. Придумать способ, как заманить этого самого бойца Шаузов в нужное нам место. Пока что была только одна идея. Это освободить заложников других команд, после чего каким-то образом быстро доставить их в выбранный бункер, а дальше, скорее всего, явится тот самый нужный нам боец. Вот только в этом варианте было слишком много белых пятен. Что, если за ними явится агент шаусов Или, например, армия какой-то из стран? А, возможно, они ограничатся только спецслужбами своих стран? И еще был вопрос. А что случится, если мы их пленим, но в итоге никто ничего не будет делать? Или, например, если мы их выведем из плена, то не будет ли это засчитано как выполнение миссии другой команды? Именно последний пункт больше всего меня смущал, так как лично я считаю, что все равно, кто освободитель, главное, кого первого освободили. Когда мы с Егором закончили разработку общего плана, то решили сделать паузу перед тем, как приступить к обсуждению мелких деталей. К тому же дальше нужно было подключать наших ребят, выдавая каждому свое задание. А так как большая часть наших команд к этому времени уже набухалась в хлам, пришлось сделать перерыв до утра. Трезвыми оставались только Лена и Вика, которые за все это время так и не вышли из комнаты Вики. Они обе при поддержке Деми пытались разобраться в алгоритмах функционирования ИИ и его совмещения с мозгом человека. Мне пришлось отключать Дэми от их беседы и, более того, угрожать лишением доступа к нему, если только обе повернутые на этой теме девчонки не лягут спать. Отправив всех отдыхать, я ушел к себе в выделенную Егором комнату. Честно говоря, я думал застать у себя пьяную вдрызг Ольгу, но все оказалось не так. На удивление, она оказалась на вид трезвой и задумчивой. Сидела, поджав под себя ноги, в кресле на балконе, больше похожем на террасу, на которую был выход из моей комнаты. Смотрела на дождь, укутавшись в плед, и неспешно пила горячий чай. Хм, что-то тут явно не так. Выйдя на балкон и присев напротив нее, я спросил. «Это чего, трезвое? «А что? Трезвая не нравлюсь?» Ехидно произнесла она, посмотрев в мою сторону с хитрой улыбкой. «Это мало того, что странно, так еще и подозрительно». Внимательно рассматривая девушку, неспешно произнес я. «Что ты задумала?» «Ты о чем?» — удивилась она. «Я о Лене и Ане. Это ведь ты вмешалась в их отношения?» — прищурившись, спросил я. «А что, надо было оставить все как есть?» Лукаво улыбнулась она в ответ. «Хотя я очень удивлена тому, что ты оказался в курсе ситуации». «Не то чтобы в курсе, но да». «Я знаю об их проблеме», — уклончиво ответил я. «Знал и ничего не сделал», — хмыкнула Ольга с упреком добавив. «Или ты как истинный мужик считаешь, что все окей? Типа, лесби это норма, так что ли?» «О чем ты?» — удивился я. «Это их отношения, я не имею права в них влезать». «Только не вешай мне лапшу на уши», — осуждающе наклонила она голову на бок. «Ты ведь знал, что Ленка пытается бороться с этой проблемой, но ничего не сделал» еще и привез ее в самое пекло. Думаешь, ей легко было встретиться с Анькой? «Я думаю, что она сильная девушка и сможет справиться со своей проблемой», уверенно произнес я. «Да?» — иронично заметила она. «Интересно, а если бы на месте Ленки и Ани были бы, допустим, Сергей и Егор? Что тогда? Тоже стоял бы в стороне и смотрел? Ты вообще о чем?» Вздрогнув от нарисованной проблемы, спросил я. «Что за бред? Фу, да о чем ты вообще?» «Вот в этом все вы, мужики. Вот ваше истинное отношение», — фыркнула презрительно Ольга. «Для вас секс между девками — это норма, а вот если между мужиками — это фу, и все такое». «Вот только вы никак не хотите понять, что для большинства женщин секс с другой бабой настолько же отвратителен, как для вас секс с мужиком». «Да, есть исключения. но так и у вас геев хватает. Разве не так?» Растерялся я, не понимая, какая муха ее укусила. «Оль, что с тобой?» «Ничего», — задумчиво произнесла она, посмотрев опять на дождь. «Я сказала правду, а ты хочешь съехать с темы, вот и все». «Да ничего я не хочу», — возмутился я. «Я просто не понимаю, к чему этот разговор». «К тому, что еще бы чуть-чуть, и Ленка сделала бы ошибку, о которой бы жалела всю остальную жизнь. Вот и все», — лаконично ответила она. «Но ты ведь мог и раньше все это остановить, разве нет?» И каким же образом тяжело вздохнул я в ответ. Что мне нужно было сказать? Мол, «Малышка, если что, я рядом, или что?» «Малышка?» — удивленно уставилась на меня Ольга. «Этой малышке уже 27. Она взрослая, нормальная баба. Нужно было просто серьезно с ней поговорить. И не только с ней, но и с Сергеем. Он-то лучше всех может ей помочь». Возмущенно добавив, «И вообще, с каких пор ты относишься к ней, как к ребенку?» э -э -э -э -э да». Только и смог промычать я. Как это ни странно, но Ольга права. «Ничего не сделал, это раз». «А во-вторых, почему я считаю Ленку маленькой девочкой? С каких пор?» И тут я осознал ответ. Деми, именно мой ИИ виноват в том, что я к ней так отношусь. Просто для него попытки Ленки разобраться во всех его программах и алгоритмах выглядели как попытки ребенка начать ходить. Он, словно взрослый, наблюдал за этим процессом с отеческой любовью и наставлениями. Это не она его изучала все это время» адемия изучал ее и в результате считал то ли своей дочкой, то ли ученицей. Именно его отношение в конечном итоге стало и моим. М да. Вот так сюрприз на ровном месте. «И это весь твой ответ?» — иронично спросила Оля, неспешно делая глоток из чашки. «Просто осознал, что ты оказалась права. Задумчиво произнес я. Я действительно как-то странно стал относиться к Ленке». Но это поправимо, хотя и не критично. А вот насчет ее отношений, боюсь, но тут я бессилен. У меня нет слов и аргументов в разговоре с ней, а беседа с Серегой может закончиться неизвестным результатом. ой да брось ты выдумывать», — отмахнулась от моих слов Ольга. «Серега обычный парень, как и все. А вас, мужиков, хлебом не корми, дай только попробовать секс втроем. Так что для вас лесбие это эротическое зрелище, а не отвратительная картина». «Может, и так». Уклончиво ответил я. «Но знаешь, что самое прикольное?» Лукаво улыбнулась Ольга. «Когда предлагают секс втроем, вы, мужики, уже мечтаете о двух девках в своей постели, не понимая, что как раз-таки девушки видят себя с двумя мужиками». «Ха-ха, как-то смешно». «Что-то не туда тебя занесло. С подозрением посмотрел я на нее. А она точно трезва. Или просто держится так хорошо». «И точно у нее там чай, а не что-то покрепче!» Хотя вроде чашка явно горячая. «Да забей!» — махнула она свободной рукой. «Это мысли вслух, вот и все. Ты вот, например, знал, что Вика спит и со Степаном, и с Витей?» «Это как-то...» Ошеломленно уставился я на нее. «Да вот так!» — хмыкнула она в ответ. «Одну ночь с одним, вторую с другим. Еще и мечтает затащить обоих в постель одновременно. Они сегодня жаловались оба на несправедливость жизни». «Охренеть!» — только и смог пораженно произнести я. «А теперь тест на сексизм!» — резко и быстро выпалила возбужденная Оля. «Кто после этого Вика? Супербаба? Красавица и молодец? Или просто шлюха и проститутка?» «Да чего тебя сегодня заносят весь вечер?» «При чем тут эти названия?» — сердито ответил я. «Она просто девушка, которая любит двух парней, и все. «Ага, как же!» — хмыкнула она. «Тоже мне дипломат!» Вот только сомневаюсь, что ты так думаешь. Небось, как и все, про себя назвал ее шлюхой, вот и все. А вот если бы один мужик спал с несколькими бабами, так он для вас герой-любовник, суперперец и так далее. Оль, что ты от меня хочешь?» Устало спросил я, уже собираясь вставать с места. «Да ладно тебе, забей», — равнодушно и успокоившись произнесла она. Просто мысли вслух, вот и все. «А что это у тебя в чашке?» С подозрением уставился я на нее. глинтвей а что же еще?» Удивилась она и, улыбнувшись, добавила. «А ты что думал, я тут чаек гоняю?» «Ясно», — понятливо улыбнулся я в ответ. «Вот теперь все встало на свои места. Ты спать идешь?» «Ну, — протянула задумчиво она. Сейчас еще чуток посижу, подепрессирую и пойду». «У тебя депрессия?» — удивился я. «Да нет. Просто выпила, видать, много, вот и потянула на философию». Отстраненно произнесла она. «Ладно, сиди, а я спать». Вставая, произнес я, но остановился на месте, увидев жалобные глаза. «Останься, плиз». «А?» — тоскливо попросила Оля, глядя на меня. «Честное слово, я больше не буду этой дебильной темы касаться». «Хорошо». Тяжело вздохнув, я сел обратно. «Но если опять начнешь этот свой...» «Не, не начну», — отрицательно и испуганно покачала головой Ольга. «Вот и отлично. О чем тогда поговорим?» — иронично спросил я. Оля молча из-под бровей посмотрела на меня и только через минуту тишины произнесла, обернувшись в сторону дождя. «Давай просто помолчим». «Можно и так». Улыбнулся я в ответ. «Скажи После минут десяти тишины, когда я уже и сам расслабился под звуки дождя, оборвала паузу Ольга. Я мысленно поморщился, ожидая продолжения ее пьяных рассуждений, но Ольчик смогла меня удивить. Чем отличаются агенты шаусов от них самих? «Агенты — это те, кто притворяются людьми, а сами шаусы имеют свою истинную форму», — пожав плечами, спокойно произнес я. «Думаешь, притворяются?» — задумчиво спросила она. А что, если они просто отбирают чью-то жизнь и запихивают в тела нужных им людей свои души? Я замер на месте. И почему я сам не подумал об этом? Точнее, не так. Я думал и даже сам разгадал, зачем нужны им наши маги, как они готовят их. Но почему не подумал о том, что агенты шаусов тоже могут быть такими же людьми с душами пришельцев? Более того, я знал, что агенты Альхасов именно так и действовали. Так почему тогда не продолжил свое размышление дальше? Хм, странно. Вот только тогда получается, что агентом Шаусов может быть любой из Якудзы. Вот же блин! Как-то мы этот момент с Егором упустили. «Чего молчишь-то?» — оборвала мои размышления Ольга. «Думаю, что ты подсказала гениальную мысль». Хмуро хмыкнул я. «И да, ты права. В теории они могут так поступить. Значит, среди нас может оказаться и их шпион». Тяжело вздохнув, произнесла она. «А вот это уж вряд ли». Улыбнувшись, возразил я. «Мы ведь друг друга отлично знаем, так что такое невозможно». «Уверен?» — с хитрой улыбкой спросила она. «Уверен», — твердо произнес я. «Тогда кто такой Семен Самсонов? Разве не шпион из другого мира?» Прищурившись, ехидно спросила она, делая очередной глоток из чашки. «Это...» «Начал я и во второй раз, за сегодня застыл на месте. Вот же хрень! А ведь Ольга права на все сто. Что мешает шаусам запихнуть кого-то своего в мою команду? Да не... Не может быть. По-любому это будет запрещено правилами. Команда Егора? Тоже бред. Откуда они могли узнать о том, что я с ними выйду на связь? «И ладно в прошлом, но сейчас. Или они все-таки могут видеть будущее? Но тогда это какой-то бред?» «Да нет, невозможно так все провернуть. А вот то, что кто-то из тех, кого мы наймем или попросим помочь, может оказаться агентом, это факт». «М-да...» Протянул я и уже хотел ответить, но тут заметил, что Ольчик уже сладко спит в кресле, укутавшись в плед и сладко посапывая. Однако задала она мне задачку, как теперь раскрыть агентов. Ха, а ведь у меня есть еще один свободный вопрос к Эйхану. Может, уже пришла пора для него? Или все-таки стоит еще подумать самому? Правда, шансов на решение я что-то не вижу. Я, конечно, выдержу паузу на всякий случай, но думаю, что это будет самый актуальный вопрос. Так что, поднявшись... Я взял на руки Ольчика, которая тут же прижалась ко мне и забавно почмокала губами, и отнес ее на кровать. Хватит уже думать. Пора отдохнуть. Завтра предстоит явно непростой день.